Глава восьмая. Залезть на растение переросток, перекинувшись в монструозный вид, оказалось совершенно плевым делом. При наличии внушительных когтей на руках и ногах не сложнее, чем напялившему кошкой электромонтеру забраться на столб. Правда, для этого пришлось кинуть всю одежду, чтобы в очередной раз не превратить ее в рубище, но вы взять будет просто неоткуда. Я буквально сбежал по одеревесневшему столбу вонзая когти в податливый стебель, даже и не заметил, как забрался метров на двести, больше, в принципе, было и не нужно. С этой высоты я отлично видел всю округу артефактной свалки, она лежала передо мной словно на ладони, я еще раз поразился ее огромным размером, даже с такой высоты я не видел, где она заканчивается, однако же... В одном из направлений мне удалось рассмотреть какую-то клубящуюся, похожую на густой туман или дым, субстанцию. Только эти клубы были абсолютно черного света, словно там клокотала вековечная тьма. Запомнивши направление, я спустился вниз и рассказал обо всем своему спутнику. Кот устало покрывал головой и вновь упал на землю. Хвостатый пройдоха окончательно выдохся и явно нуждался в отдыхе. Да, я сам был не прочь вновь набить желудок и вздремнуть на несколько часов. Скатерть-самобранка нас любезно попотчевала изысканными блюдами, уточнив, не желаем ли мы с котом чего-нибудь такого этакого раз этакого. Мы не желали и положились вновь на вкус самой хозяйки. Дозора решили не выставлять. За все время путешествия нам с котом не встретилась ни одна единая живая душа. К тому же наша походная повариха в которой сон был не нужен, заверила, и если она почует поблизости чего-либо присутствия, то обязательно найдет способ нас разбудить. С ее-то ментальными способностями это и неудивительно. Сколько мы с Грималкином давили Харю, мне неизвестно, но ни у одного из нас часов не было в наличии, но проснулся я абсолютно выспавшимся, бодрым и готовым к любым свершениям, вырящий кот, поднявшийся раньше меня, Уже сидел у развернутой скатерки и что-то там уплетал за обе щеки. Я посел рядом и присоединился к своему хвостатому спутнику. Завтрака действительно не помешало бы. С пробуждением, мессир, потерявший сосок сметану, промурлыкал кот, после чего с довольным видом облизал себе лапы длинным красным языком. Приятного аппетита, хозяин. Проявила себя и шама «Может, желающего чего-то особенного, в моем списке много разнообразных деликатесов». «Эх, кофею бы кружечку выпить!» – мечтательно произнес я, закативши глаза, покрепши, послаши, да с молочком. «Кофе?» – переспросила самобранка. «Не знаю такого напитка». «Ожидаемо», – произнесла она. «Конечно, если судить по предложенному ею меню, стол у скатерки был какой-то чисто древнерусский». А лет она в этом забытом семи-хранилище провела немало, возможно, даже шею не одно столетие. А кофе на Руси, если мне не изменяет память, появилось только в 17 веке. Я вспомнил, что в официальных российских документах кофе был впервые упомянут в 1665 году, когда его прописали царю Алексею Михайловичу как изрядное лекарство против надменей, так в те далекие времена называли вздутие живота, насморков и болений. Европейскую жабону на кофе вел Петр Первый, пристрастившийся к этому напитку в Голландии во время Великого посольства 1697 года. А уже с 1718 года без кофе не обходились ассамблеи, дворянские балы. Высшие слои российского общества следовали новой традиции без особого энтузиазма, ибо кофе был дорогим и горьким. Я же любил крепкий кофе, «Чтобы он был сладкий до одри, такой, чтобы от сахара в нем ложка стояла. Понимаю, вредно, но ничего поделать с собой не могу. В той своей прежней жизни я пил его до самого последнего дня, хотя времена мои получал жесткий нагоняй от врачей. Жаль, — с вздохом произнес я, — соскучился я по нему. Больше скучаю, наверное, только по табаку». «Постой горевать, хозяин». неожиданно произнесла самопронка. А ты сумеешь как можно отчетливей представить его? Внешний вид, вкус, запах. что бы! Я закрыл глаза и, как его увидел перед собой исходящую паром большую кружку черного кофе, разбавленного небольшим количеством молока. Этот неповторимый аромат, яркий, бодрящий, одновременно нежный и дерзкий, с явными ощутимыми нотками темного шоколада либо какао порошка такой аромат принято называть сладким дать я ищу тот сладкоешка и после послевкусия после такого кофе будет обязательно шоколадным я так четко представил его себе что даже на его ощутил манящий аромат всего чудесного напытка да нет же в воздухе реально запахло кофе именно таким каким я его себе и представлял «Да не может быть!» «Твой кофе, хозяин!» Прошелестел в моей голове звонкий голосок самобранки. «Попробуй его, оцени, надеюсь, что сумела тебя не разочаровать». Я подрагивающей рукой поднялся с катерки, точную копию моей домашней кружки размером с полведра и с опаской глотнул обжигающую жидкость. «Черт! Черт! Черт! Да как же я давно об этом мечтал! Непередаваемое ощущение!» «Бесподобно, хорошая моя!» Выдохнул я после первого глотка. «Ты настоящее чудо, самобраночка!» Я действительно был на седьмом небе от счастья, эй, еще бы папироску или трубочку на худой конец, на мастер, сумевший сотворить артефакт подобного класса, грёбаный гений, твою же мать. Он не только наделил самобранку почти человеческим разумом, с подобием ментального дара, так он вложил в нее еще и функции воспроизводства требуемого продукта по воспоминанию клиента. Это же вообще нечто невообразимое взрыв мозга, честное слово. Это просто божественно. И отхлебнул еще глоток, покатал на языке терпко-горькую, но вместе с тем сладкую жидкость с привкусом шоколада и карамели. Попробую еще и это, хозяин. После кофейного угощения самобранка не остановилась. и на краю полотна сама собой появилась запечатанная пачка любимых папирос товарища Сталина, да-да, та самая герцоговина Флор. Возможно, что меня еще получится вновь тебя удивить. Гребаный экибастушек! Вот сейчас я реально чуть кофейком не подавился, увидев здесь привычную папиросную упаковку, а это, выходит, я представить не успел, она уже выудила из моих мозгов всю инфу, необходимую ей для изготовления. И если самобранкой по силам воспроизвести папиросы лишь по моим мимолетным воспоминаниям, а они, как известно, к пище не относятся, что она еще может слепить из ничего? А если я, допустим, представлю себе во всех подробностях ядерную бомбу, то она тоже ее на коленки состряпать может? Надо будет побаловаться на досуге, подбрасывая моей на все руки хозяюшке, Задание посложнее пачки папирос. Я едва сдержался, чтобы от таких мыслей в полный ступор не упасть. А как еще, если у моей руки попала настолько ценная вещь, что и представить просто сложно? Ведь это же настоящий репликатор, как в Пиндосовском научно-фантастическом сериале «Звездный путь», способный буквально делать все из ничего. Отставившись кружку с кофе в сторонку, я потянулся к пачке герцоговины флор. С дрожью в руках я спешно справился, поэтому пачку я спокойно поднес к носу и сделал глубокий вдох. Да, это тот самый запах, который я так хорошо помнил, самобранка не ошиблась и на этот раз, выдавший точнейшую копию знакомых из детства папирос, я быстро распечатал пачку, ловко выудил бумажную гильзу на треть набитую табаком и, запаливший магический огонек на кончике пальца, с наслаждением раскурил папироску. Первая затяжка пошла как по маслу, курица мягко и легко, сначала пошел сладковатый привкус, потом древесный и ореховый, прекрасно дополняющие друг друга. Да нет, нет ни малейшего сознания, это действительно тот самый табак, в свое время даже отмеченный талантом Владимира Маяковского «Любым папиросом досфор, герцоговина, флор». Плавно ударил по мозгам короткий приход никотина, да сегодня поистине день неописуемых наслаждений и удивительнейших открытий. Я выпустил в воздух клуб ароматного дыма и вновь потянулся к кружечке с кофе. Ты меня действительно удивила. Ничуть не покрывавши душой, признался я, ты просто сказочное создание, самобраночка. Я просто счастлив, что нас с тобой свела судьба. Я тоже счастлива, хозяин. Развеняла колокольчиком из скатёрка у меня в голове. Слушай, родная, я тоже перешёл на мысли речь, а можешь не называть меня хозяином? Тебе это неприятно? Удивлённо спросила самобранка. Ну, не то чтоб так и неприятно, но вот вызывает некое отторжение. Зови меня лучше Гасаном Хатабычем, стариком Хатабычем или просто Хатабычем. Хорошо, Гасан Хатабович. Легко согласился разумный артефакт, «Стариком я тебя звать не буду, поскольку это бессмысленно. Я наблюдаю в твоем организме медленный, но постоянный регресс старения. Ты молодеешь, Гасан Хатабович. Через несколько лет тебя нельзя будет назвать стариком, даже с человеческой точки зрения». «Да что же ты такое, самобранка, черт меня подери? А у меня просто не было слов. А свои мысли я постарался обдумать за такими ментальными стенами и запорами». из-за которых меня даже товарищ Оснап не выклупает. Мы знакомы со скатеркой всего ничего, а она уже успела заметить, что я молодею. Я сам этого почти не замечаю. И чтобы это сумел выкупать кто-то еще, так это вообще невероятное дело. Хорошо, что мы с самобранкой подружились. Я сам чувствую, что меня поджидает еще масса необычайных впечатлений, открытий. Да, я знаю об этом, но как тебе? Об этом удалось узнать, не сдержавшись, озвучил я мучивший меня вопрос. «Не знаю», – призналась самобранка, – «я просто вижу, и все». Как мне хотелось бросить все и заняться изучением этой чудесной находки, но нет. Сначала нам надо найти выход, разобраться со лжекощеем, принести мир и спокойствие на кромку, как бы фафосно это ни звучало, а уже потом и почувать на лаврах, занимаясь каким-нибудь полезным, Желательно не только для меня, но и для всех остальных увлечениям. Я докурил папироску и опустошил кружку до дна, после чего с удовольствием навернул тарелку разваристой овсяной каши, заправленной маслом и лесными ягодами. Ну да, вот такие у меня странные вкусы, но зато теперь я был полностью готов к новым подвигам и свершениям. Спасибо, хозяюшка. Поблагодарил я вслух самобранку. На здоровье. Гасан Котабыч вернула ответную любезность скатерка. «Ты как, хвостатый, набил брюхо?» Осведомился я у кота. «Набил, но в меру, мессир», — отозвался кот. «Скатерка, грация». Рималкин тоже не забыл поблагодарить нашу кормилицу, но от чего-то по-итальянски понимал ушастый, что без еды мы с ним, а особенно ему, придется туговато. «Перфавор». Также по-итальянски отозвалась самобранка бранка. А она еще и вышивать может и на машинке. Но так-то правильно. Язык потенциального хозяина не должен стать проблемой при использовании данного гаджета. Там по умолчанию должен быть огромный выбор языков, а конкретнее все. Причем это должно было решаться на каком-то ином уровне, нежели просто загрузкой существующих. Ведь языки современно глобально изменяются. Нет, нет. Не даром же она общается с нами в ментальном плане. Ладно, об этом попозже, а сейчас выходить пора. Пока самобранка складывалась в походное состояние, ремалкин притащил мне какую-то старенькую кожаную сумку. «Смотрите, майстер, что я отыскал, пока вы сладко спали?» Похвалился он, протягивая мне находку. «Сумка?» Обрадовался я, поскольку мне уже надоело таскать за поясом тарелку. а за пазуху с катерцем обранку. Здорово, мне ее так не хватало. Да нет же, Перебил хвостатый. Я не о сумке, а там что внутри. А что там? Я с интересом распахнул горловину и заглянул внутрь. На дне потертой кожаной сумы я обнаружил лишь два каких-то загнутых, сухих и сморченных семечка. Это волшебные бобы, мессир. с какой-то гордостью произнес Гермалкин. «Эти!» Я указал взглядом на возвышающегося над нами гиганта. «Ага!» Мотнул головой кот. «И нахрена они нам?» Пожал я плечами сгробастал бобы, собираясь их выбросить. «Бобы плохой, шум как хороший», – коверкая слова произнес я. Я уже размахнулся, на кот неожиданно прыгнул, он ухватил меня за кулак, не давая рожать пальцы и бросить бобы. «Вы с ума сошли, мессер?» Громко завершил он. «Не вздумайте их выкинуть, вы же нас погубите!» «Это почему же?» «Не понял я такой паники!» «Вы же видите, что случилось, когда из сумки выпал всего лишь один баб. И кот ткнул лапой в овощной монстр. «Он растет чудовищно быстро, переворачивая вверх дном всю округу. Это сейчас у него остался один ствол, а в самом начале он подвижно вьется!» усых хлещет во все стороны оказаться поблизости от растущего волшебного баба подобно настоящей катастрофе выживают лишь немногие счастливчики я читал об этом Волшебные бобы поистине чудовищное оружие мессир таратурил как словно завыденный с помощью всего лишь одного подобного семечка можно снести с лица земли целый город с растением невозможно справиться даже с помощью магии Она к ней абсолютно невосприимчива». «Однако, даже и не думал о таком. Я осторожно пересыпал бобы обратно в сумку. Там имелся специальный кармашек с клапаном, закрывавшимся на пуговицу. Вот туда-то я их и убрал. Так сказать, от греха подальше. А вообще, подобная вундервафля может и пригодиться когда-нибудь. Не помешает иметь такую убийственную штуковину в запасе». Затем я положил в сумку всевидящую тарелочку и скатерть самобранку, а суму перекинул через плечо на имеющейся лямке. Ну что, готов? Вроде бы готов. Гремолкин посмотрел на кота, который вновь спокойно вылизывал свою шерсть перед очередным марш-броском к странному клубящемуся туману. «Я готов, мессир!» Кот поднялся на лапы. «Направление я запомнил. Следуйте за мной!» и он сквозанул вперед, словно кто налил ему на волосатую задницу солидную дозу скипидара. «Эх, старочная радость!» По-стариковски покряхтел я и, опираясь на палку, которую так и не бросил, пошел следом за стремительно убегающим грималкином. На этот раз мы не сбились с пути и через несколько часов уже стояли возле непроницаемой стены, состоящей из клубящегося мрака. «Что будем делать, мессир?» Поинтересовался кот, опасливо косясь на природное явление, перегораживающее нам дальнейшую дорогу. «Как-то мне совсем не по себе», – признался хвостатый пройдоха. «Мне тоже. Согласился я тыча заостренной палкой в самое темное место. Но ничего страшного с кривым копьем не произошло. Оно не растворилось тумане, не загорелось, оставаясь точно таким же, каким и было в начале эксперимента. Надеваться одеваться некуда». Значит, поступаем следующим образом. Я разделся, аккуратно сложил одежку, засунул ее в сумку, после чего перекинулся в суморочную форму, разом увеличившись в размерах. Теперь палка в моих руках смотрелась этакой зубочисткой. А да, мы осурят такие. Я поднял говорящего кота за шкирку и засунул поглубже под свой костяной панцирь. Туда же отправилась и сумка с выщами. «Сиди здесь, хвостатый». Да и не высовывайся даже чего бы ни случилось. Предупредил я своего спутника, а дедушка попробует прорваться сквозь эту гадость. Дедушка крепкий, дедушка выдержит. Он уже выдерживал и не такую гадость. Я вспомнил свое пребывание в желудке Драмагара и передернул плечами от нахлынувшего отвращения. Та еще прогулочка была. «Ну что, дружище, с Богом!» произнес я, решительно наступая. настеливающиеся по земле щупальца тьмы. Знать бы еще с каким. Голос кота из-под панциря звучал глухо. Конечно, с нашим. Хмыкнул я, погружаясь во тьму, все глубже и глубже, пока ничего страшного не произошло, разве что мои роговые пятки со шворами слегка зачесались. Наверх, ведь, товарищи, все по местам. Заравел я во всю мощь своих легких, давя в зароды шеростки страха. Последний парад наступает, Врагу не сдается на гордый варяг, Пощады никто не желает.